как преступная рука оборвала жизнь Кирова. То было заранее обдуманное и тщательно подготовленное преступление, обстоятельства которого, как сообщил Хрущев на 22 съезде КПСС, до конца еще не выяснены. Даже не говоря конкретно об ответственности Сталина за убийство такое определенное заявление все еще, по-видимому, застревает в советской глотке, поистине трудно выразиться яснее. Ведь если до сих пор все еще нужно найти действительного виновника, то очевидно, что все предыдущие обвиняемые Зиновьев и Каменев, а потом и правые уклонисты, оказываются ни при чем. Остается лишь один главный подозреваемый. И дочь Сталина, Светлана Аллилуева, уже находясь за рубежом в 1963 году, не случайно спрашивает, не лучше ли и нелогичнее ли связать этот выстрел с именем Берия, а не с именем моего отца, как это теперь делают. После всего... Что стало к тому времени известным, люди, естественно, стали связывать убийство Кирова с именем Сталина. Оснований для этого было вполне достаточно. Аналогичное соучастие Сталина в убийстве крупного еврейского актера и режиссера Соломона Михоэлса в Минске в 1948 году ныне, как кажется, точно установлено. Считавшееся в свое время несчастным случаем, оно было признано при Хрущеве операцией МГБ. После ликвидации Борисова Сталин стал лицом к лицу с главной проблемой – Николаевым. Разумеется, Леонид Николаев был марионеткой Сталина, годы и Запорожца но он действовал также и по своим убеждениям. Естественно, все поколения комментаторов, как советских, так и оппозиционных, до самых последних дней подходили к личности Николаева самым недружелюбным образом. К тому же его поступок, не принесший России никакой пользы, стал оправданием самой худшей тирании, По этой и другим причинам нелегко разобраться с полной ясностью, что же представлял собой этот тридцатилетний тираноубийца. Подобно многим революционерам Николаев был в известном смысле неудачником. Подростком он принимал участие в гражданской войне, а затем не смог найти себе места во все более бюрократизирующем сообществе. Он типичный представитель молодого и энергичного, но буйного и неподатливого поколения, которое было сломлено новым режимом в партии. В отличие от других, Николаев решил действовать. Вступив в партию в 1920 году, Николаев, насколько известно, никогда не принадлежал ни Какой оппозиции? В 1925 году практически все голоса Ленинградской партийной организации были отданы Зиновьеву. За него, несомненно, голосовал и Николаев, однако он никогда не подвергался репрессиям. Значит, не был активен, не был и неприятен победителем. С марта 34 года Николаев не имел работы. Он ушел с последнего места работы потому, что протестовал против понижения в должности. Он считал, что его понизили в должности в результате бюрократических интриг. За нарушение дисциплины его исключили из партии. Но за два месяца до преступления восстановили, ибо он сделал заявление, что раскаивается. Тем временем он много и мрачно размышлял о перерождении партии.